Много забот вызывала моя одежда. В конце концов, я решил остановиться на дорожном костюме, сделанном в нейтральных серых тонах. Вы видели такие, распространенные с небольшими вариациями, на всех планетах галактики. Поэтому Зук не обратил на него особого внимания. В жизни он, видимо, не был болтуном, но вот любителем одеться был точно. Его куртка была, скорее всего, сделана из местных шкур. Она была пурпурно черной и очень красивой, если не считать грязи и мусора, прилипших к ней. Штаны были сделаны из сукна машинной выработки, а ботинки, как и мои, из вечного пластика. Техника Узуга подтверждала впечатление, произведённое одеждой: смесь старого и нового. Для мира подобного Фрейбору, Недавно, вошедшему в лигу, трудно ожидать чего-то иного. Электростатическое ружье, прислоненное к связке стальных стрел для арбалета, создавало типичную картину. Несомненно, он в равной степени пользовался и тем, и другим. Я уселся на мягкие тюки и стал наслаждаться путешествием и разгоравшейся зарей, поливаемой непрерывным водопадом слов. Мы добрались во Фрайбург-Бад до полудня. Зуг практически не втягивал меня в разговор. Он предпочитал говорить сам, поэтому несколько моих неопределенных высказываний вполне его удовлетворили. С большим удовольствием он угостился концентратами из моего пакета и в ответ протянул фляжку с какой-то жидкостью, изготовленной в его горном жилище. Вкус ее был непередаваемо ужасен. Оставалось ощущение стальной кружки, смоченной в серной кислоте. Однако после нескольких глотков все встало на свои места, и мы веселенькие подошли к пахнувшему рыбой доку в пригороде. Причаливая, мы чуть не утопили отплывавшую лодку, что показалось нам ужасно забавным. Это дает вам некоторое представление о нашем состоянии. Я пошел в город и уселся в парке, пока не прочистились мои мозги. Старое и новое стояли здесь рядом. Здания из пластика соседствовали с кирпичными и оштукатуренными. Сталь, стекло, дерево и камень смешались неразделимо. Также и люди, одетые в странную смесь типов и стилей. Я больше интересовался ими, чем они мною. Не только какой-то робот обратил на меня внимание. Он махал передо мной напечатанными заголовками и выкрикивал в ухо свои идиотские предложения до тех пор, пока я не взял газету, чтобы от него отвязаться. Валюта Лиги имела здесь обращение наряду с местными деньгами, и робот не выразил протеста, когда я сунул монету в его грудную щель. Он дал мне сдачу во фрайбургских гильдах. Несомненно, по поразительному валютному курсу, но по крайней мере нужно будет иметь в виду на будущее этот вариант. Все новости были совершенно тривиальными, а вот объявления и реклама заинтересовали меня. Я просмотрел список больших отелей, сравнивая их комфортность и стоимость. Это заставило меня буквально ужаснуться. Как быстро теряем мы старые привычки. Всего месяц честной жизни, и я уже рассуждал, как порядочный человек. Ты преступник, процедил я сквозь зубы. Я плюну на надпись, не плевать. Ты презираешь закон и прекрасно обходишься без него. Ты есть закон в себе и самый честный человек в галактике. ты не нарушаешь никаких правил до тех пор, пока они тебя не касаются и изменяешь их всякий раз, когда видишь в этом нужду. Все это была правда, и я презирал себя за то, что так быстро об этом забыл. Этот маленький период честности в корпусе подействовал словно зараза, разрушая все мои наилучшие антисоциальные тенденции. Думай, как украсть крикнул я громко. Я испугал девушку, прогуливавшуюся по дорожке. Догадавшись, что она услышала меня, я бросил на нее злобный взгляд, и она сочла за лучшее спрятаться. Так-то было лучше. Я тоже поднялся и отправился в противоположном направлении, высматривать возможности что-нибудь совершить. Я решил восстановить свой прежний образ жизни. До того, как займусь поисками Ангелины, возможность легко представилась. Через десять минут план был готов. Все необходимое оборудование было у меня с собой. То, что могло понадобиться для работы, я переложил в карманы и на бедренный пояс, а сумку сдал в камеру хранения. Всё в первом банке Фрейбура располагало к грабежу. Три входа, четыре охранника. толпа народа, четыре живых охранника. Ни один банк не станет платить им зарплату, если у него есть электронная защита. Я чуть не пел от радости, стоя в очереди к одному из живых клерков. Полностью автоматизированные банки грабить нетрудно, но требуется специальная техника. Вот такая смесь людей и машин была лучше всего. Разменяйте десятизвездную лиги на гильдены, сказал я. Я положил блестящую монету на стойку перед ним. "Да, сэр", сказал кассир. Он мельком взглянул на монету и отправил ее в счетную машину рядом с ним. Его пальцы уже отсчитывали для меня соответствующее количество гильденов еще до того, как появились обменные цифры. Мои деньги брякнули в чашку передо мной, и я стал медленно считать их. Делалось это механически, так как в действительности мои мысли сейчас были направлены на монетку, которая крутилась и вертелась в машинных внутренностях. Когда я стал уверен, что она закончила свое путешествие в подвале, я нажал кнопку на своем передатчике, расположенном на поясе. Для этого нельзя подобрать другого слова, кроме слова прекрасно.